Глава сорок седьмая. Чего нам не хватает? Я уже и не думал, что может быть что-нибудь круче выступления на концерте, но то, что случилось буквально через несколько дней, вознесло меня просто на седьмое небо. Глава российского Гран-Приса Дема Литвинов пригласил меня поучаствовать в их первой мирной демонстрации протеста в России. Я немедленно согласилась. Скажи, где и когда я должна быть? С воодушевлением сказала я ему. Сама акция назначена на 15 июня, но накануне мы проведём репетицию. Мне нравился Дим, тёплый, увлечённый своим делом человек с пышной бородой и в круглых тёмных очках. Пока никому не говоря о демонстрации и о том, что ты в ней участвуешь. Залог успеха протеста в его неожиданности. Никто заранее ничего не должен знать, предупредила я. Дима мне рассказал, что в Англии в нарушение права на свободу слова запретили мирную демонстрацию у завода по переработке плутония. Мне передалось его возбуждение, я просто кипела от энергии и чувствовала, что стою на пороге чего-то по-настоящему важного. В назначенный день я была в офисе Гринписа, несмотря на нетерпеливое возбуждение, меня невероятно впечатлила безукоризненная организация ребят. Каждая деталь была тщательно продумана. Мы прикуем себя к ограде британского посольства здесь в Москве, сказал Дима собравшимся. Каждому из нас выдали цепи и замок. И мы попрактиковались в быстром навешивании цепи на ограду и мгновенном повороте ключа в замке. Помню, с какой сосредоточенностью и вниманием я отнеслась к заданию. Весь мой мир в эти минуты сосредоточился на двух кусках металла у меня в руках. Меньше всего мне хотелось оказаться самым слабым звеном. В цепи протеста нас проинструктировали, что двигаться придется предельно быстро. В зданию посольства мы подъедем в белом фургоне, и когда двери откроются, мы все должны выскочить и мгновенно приковать себя к ограде. Дима в это время с высоко поднятыми вверх руками подойдет к милиционерам, охраняющим посольство, и объяснит, что это мирная акция протеста. Приковавшись, мы заткнем рты специальными подготовленными клепами. раскраски британского флага и поднимем огромный плакат со словами Британия. Распространяя свободу слова, а не плутоний. Гринпис. Всё это мы несколько раз отрепетировали во дворе офиса без бега, криков или смеха. Полная сосредоточенность. Мне казалось, что я попала в какой-то захватывающий фильм. В день акции я проснулась в том же нервном возбуждении, которое охватывает меня перед концертом. Я посмотрела на себя в зеркало. В футболке со словом Greenpeace было столько силы и столько смысла. Я была частью группы, которая борется за честный и достойный мир. И гордости моей не было предела. Мы загрузились в фургон и не говоря ни слова, отправились к зданию посольства. В узком тёмном фургоне витал дух решимости. Самый большой риск для нас представляли вооружённые солдаты российской армии, ничего не знающие о Greenpeace. И о мирных акциях протеста. Британские солдаты, будь они выставлены на охрану своего посольства, поняли бы, с чем имеют дело. Медведи же непредсказуем. Только бы они не стали в нас стрелять. Прошептала я сама себе, когда фургон замедлил движение и остановился. Двери открылись мгновенно. Пошли, пошли! Ослышалась я чей-то голос. Я вышла и быстро пошла, не отрывая глаз от металлической ограды прямо перед собой. Подошла за оченными движениями, приковала себя к решётке и тут же передала ключ собиравшей ключи девушке из Гринписа. До меня доносились звуки возбуждённого разговора между охранниками и Димой, но разобрать слов я не могла. Ощущение было такое, будто меня погрузили в воду, и тяжесть того, что мы делаем, тянет меня на дно. По счастью, припирательство Димы с милицией продолжалось недолго. Так мы стояли, прикованные в надежде, что акция достигнет своей цели прежде, чем нас арестуют. В здании посольства Томас Шульц и Шон Берни из Greenpeace International вели переговоры с новым британским послом сэром Брайаном Фолом. И мы вытягивали шеи, пытаясь понять, что же происходит внутри. Подъехала машина, затем ещё одна. Подтянувшиеся журналисты забрасывали Диму вопросами. Он отвечал в духе, что есть глубочайшая ирония в том, что подобную акцию можно провести в империи зла, но не на родине демократии в Британии. У меня взял интервью журналист Moscow Guardian. Я работала с Гринписом ещё в Америке, объяснила я ему. А в Москву я приехала ещё до времён гласности, так что концепция свободы слова для меня чрезвычайно важна. Примерно через час после нашего прибытия посол Британии пообещал передать озабоченность Гринписа британскому правительству. На этом наш протест закончился. Я почувствовал невероятное облегчение. Акция заставила меня остро ощутить причастность ко всему человечеству и необходимость нашей всеобщей солидарности. Нам нужно бороться друг за друга и за нашу планету. Кроме сигнала Британии, успех нашего мирного протеста показал людям в России, что в этом молодом, только-только становящемся на ноги государстве у них есть право говорить. Я никогда не забуду охватившее меня в тот день чувство глубокого удовлетворения и гордости за страну, ставшую моим вторым домом. Я уже была почти готова всю свою жизнь посвятить работе с Гринписом, но буквально 2 дня спустя вновь оказалась на сцене, на стадионе Лужники. Проходил концерт памяти Цоя. Сегодня тяжёлый день для меня. Обратилась я к переполненному стадиону Передо мной колыхалось море знамен и плакатов со словом «кино» и приветственно поднятых вверх рук. Последний раз я выступал здесь два года назад вместе с кино. Это был последний раз, когда я говорила с Виктором и видела его. Я любила Виктора. В память о Викторе я спела его песню «Гость». И, наверное, он гордился бы мной, ведь спела я ее по-русски. Эй, кто будет моим гостем? Бела я изо всех сил, повернув лицо к небу, в надежде, что оно слышит меня. Интересно. Свободы слова достаточно, чтобы пробиться к небу. Не хотела, чтобы мой любимый гой знал, насколько мне его не хватает.